749-е. Матерь Агни-йоги. Лучше получить озарение, не увидев обещанного преображения условий земных, чем его увидеть, но не обретя озарение Ибо Царствие Божие внутри вас есть, ибо все внешнее, хотя бы имеющее огромное значение для эволюции планеты, все же останется внешним, в то время как внутреннее достижение духу уносит с собой как свое неотъемлемое достояние. потому жизнь духа ставится во главу угла, потому правильно поступает тот, кто живет формулой «все пройдет, но дух пребудет вовеки».